Глава 20. Агент особого назначения. Даниэль. «Ну что вы на меня так смотрите?» – всплеснула руками Ангелина. «Я и сама не знаю, почему тут Рыжулика его высочеством назвали. Вдруг он особо породистый, или его владельцем был принц, либо вообще император? На моей родной планете есть такие люди, которые объявляют котов своими наследниками. Даже все имущество им отписывают по завещанию». «Может быть, и тут какой-нибудь монарх со странностями объявил своим наследником кота?» «А что, мой рыжулик? Этого вполне достоин?» «Не спорю», дипломатично, — дипломатично ответил я. Учитывая способность этого кота взламывать чужие головы, удивляюсь, как его еще правителем мегавселенной не сделали. «У нас два принца на борту!» — хохотнул Рон. «Но меня...» Больше интересует пометка «особо опасен». Жирная такая. Чем может быть опасен этот меховой комок? Будь он корвийской пантеры, вопросов бы не было, но у этого-то щуплика в чем опасность? Да, знал бы Рон, как профессионально эта меховушка мозг выносит. И кто его едва на тот свет не отправил сердечным приступом? «Он не щуплик, он нормальный», — снова вступилась за друга наша красавица. «Это он сейчас нормальный, когда ему покормили. Он как бока теперь оттопыриваются, а так немощный задохлик цвета вяленого апельсина», — парировал оборотень. «Мы не виноваты в том, что на прошлом корабле нас держали в проглоть. сверкнула на него глазами девушка. «Не сердись, девчуля, у меня не было цели тебя обидеть», заверил ее мой побратим. «И все же, как ты думаешь, почему в этом досье ему присвоен статус «особо опасен»?» «Не знаю», мотнула головой Ангелина. «Но вообще рыжулик у меня особый кот. Он невероятно умный и добрый. Без него я бы погибла. Он каждый день притаскивал мне еду в ту каюту, где меня держали». Я до сих пор не понимаю, как он запертые двери открывал. А потом согревал по ночам, ложился мне на спину, чтобы я не мерзла. Там очень холодно было», — поежилась она, и я, поддавшись порыву, накрыл ее руку своей в знак поддержки. «Теперь все позади. Мы никому не дадим тебя в обиду», — искренне пообещал я ей. Девушка кинула на меня нечитаемый взгляд, но ладонь не отдернула. чем вызвала в душе настоящую бурю радости. «Странно, но все пояснения насчет опасности Катафея плотно замазаны», кивнул Рон на следующие файлы, которые он пролистывал на стене. «Крис, а ты можешь восстановить эти данные?» И Скин незамедлительно ответил. «Нет, а если подумать?» не сдавался Рон. «Слишком надежный протокол шифрования», отозвался Крис. «Да, тогда я вынужден согласиться с Даниэлем, что ты бесполезен», — укоряюще покачал головой Рон. «Придется обрезать твою функциональность вдвое. Зачем нам тратить энергию на то, что не приносит пользы?» э, «Я попытаюсь», — после небольшого обдумывания согласился Искин. «Но мне кажется, что и так уже очевидно, какими способностями обладает рыжик Амиран Канифейский». «Умеет сладко спать и быстро всасывать паштет?» — хохотнул оборотень. «Не только», — сдержанно отозвался Крис. «Анализ происходящего на борту позволил прийти к выводу, что его пушистое высочество способно влиять на поведение его эльфийского высочества, вызывая звуковые галлюцинации и воздействуя на мозговые волны, телепатически передавая команды». а также рыжик Конифейский в силах изменять электрические импульсы живых объектов, влияя на сокращение сердечной мышцы. «О чем это он, брат?» Рон уставился на меня с удивлением. «Девушка тоже». «Кот запретил мне об этом говорить», – тяжело вздохнул я, предчувствуя, что пушистый агрессор не простит мне таких откровений. «Значит, ты на самом деле слышишь его в своей голове?» «Мысленно с ним разговариваешь?» проницательно отметила Ангелина. «Хм, однако она не только красивая, но и умная». «А то, что у меня сердце прихватило, это жулик постарался?» насторожился Рон. «Рыжулик!» уже автоматически поправила его девушка. «Верно», — сдался я, ответив на оба вопроса разом. И вы посмотрите, насколько это неординарная личность», отметил я, пролистывая файлы досье дальше. «Это же настоящий пушистый агент особого назначения. Тут замазаны названия планет, но есть куча кодовых названий операций, где наш рыжулик поучаствовал». «Ммм, mm, точно», — озадаченно хмыкнул Рон. «Операция «Ариус», «Обеспечение прикрытия», «Операция «Возмездие», ликвидация главаря террористической организации, операция «Маска» — свержение диктатора, операция «Пламя» — уничтожение логова пироманов, операция «Корона» — поиск утерянного артефакта и еще куча других. Он посмотрел на кота с уважением. «Надо же! Какая крутая шпионская персона! Дрыхнет сейчас на моей кровати...» в обнимку с корвийской пантерой.